Глава 6. С приезда в Вильно-Царевны Евдокии прошло всего несколько месяцев, но их вполне хватило, чтобы резиденция великих князей литовских понемногу начала приобретать уютные и местами даже откровенно домашний вид. Юная хозяйка, изредка советуясь с Боярней Пистуней и девицами своей свиты, утвердила эскизы настенных росписей по свежей побелке, смело меняла местами, а то и вовсе убирала пыльные гобелены и поблекшие картины, лично распределяла по всем жилым покоям персидские ковры и новую мебель, ну и, конечно, завела везде горшки со свежей зеленью, в иных местах устраивая чуть ли не целые клумбы с полисадниками, явно тоскуя по оставшемуся в Москве большому зимнему саду. Даже устроила в паре угловых светлиц третьего этажа дворца его малое подобие, в виде садика лекарственных трав и просто красивых растений, и именно там теперь отдыхал от государственных дел ее старший брат. Он, конечно, не мог увидеть переливы солнечных лучей на желтовато зеленоватом стекле, сочные цвета разнообразной зелени, тонкие оттенки красного, синего и желтого на распустившихся бутонах и соцветиях. Зато, усевшись возле какого-нибудь невзрачного кустика, Дмитрий ослаблял щиты на разуме и полчаса-час, просто любовался тонкими и зыбкими, но такими красивыми в своей обманчивой простоте, ажурными узорчиками. Каждый житель растительного мира был прекрасен по-своему, и он откровенно отдыхал душой в их молчаливом, но таком приятном обществе. Вот и сейчас, устроившись на стульце возле большого горшка с лавандой и разглядывая тусклое сияние ее лилово бело бирюзовой паутинки, Молодой государь лениво думал о том, что, кажется, его чувствительность понемногу растет. Прошлым летом еле-еле различал самые толстые корешки, а теперь вижу весь подземный куст во всей его красе. И какие-то непонятные сине-желто-красные переливы временами проявляются. Может, притормозить восстановление узора? Надо бы поговорить с Дуней, да хорошенько проверить, все ли канальцы и каналетто мы одинаково помним. А то получится в итоге такая крокозябра, что, повернув голову к входу в дворцовую оранжерею, Дмитрий мимолетно поморщился. Ну что за люди, и часа без него обойтись не могут. Меж тем в дверку из толстого дуба предупредительно стукнули, затем еще раз. И лишь дождавшись разрешающего хлопка ладонями, в светлицу вдвинулся князь Острожский с парой грамоток на перевес. Прости, государь, что отвлекаю от важных размышлений, но ты сам распорядился. Увидев разрешающий жест, великокнежеский секретарь приблизился и еще увереннее доложил. Утром прибыл большой обоз из Москвы. С ним инокини Александра, о которой ты велел докладывать особо. Проведя указательным пальцем по чуть приболевшему стебельку лаванды, повелитель Литвы негромко уточнил: Ее встретили как подобает. Царевна Евдокия лично позаботилась об этом, хм. но мне показалось, что более всего она обрадовалась прибывшему в обозе горному пардусу. Едва слышно хмыкнув, великий князь легонько поворошил нежные сиреневые соцветия и без особого интереса поинтересовался. Что-то еще? Да, государь. В канцелярию стали поступать прошения к Евдокии Иоанновне. У Большого дворца уже давно не было хозяйки, И многие вдовствующие шлехтянки не имели возможности просить помощи, защиты, а временами и справедливости. Помолчав, Дмитрий согласился с намеком опытного царедворца. «Покуда нет великой княгини Литовской, по всем обычаям и законам, именно сестра первая по чести и положению во всей Литве, значит, ей и надлежит представлять перед троном всех шляхтянок и разбирать их слезницы и малые просьбишки». «Сегодня все подобные прошения, не вскрывая, передавать ей. Будет исполнено, государь». глубоко поклонившись, Острожский для вида шелеснул второй грамоткой. Прямиком от австрийского двора императора Максимилиана к нам в Вильна прибыли три высокоученых мужа. Алхимика-астроном Клаудио Манвердата, известный саксонский медиум и алхимик Йоган Брейкеля и, на краткий миг развернув записи, Князь Константин стрельнул в них глазами. Математик, астролог и алхимик Джон Ди. Впервые за все время аудиенции, потеряв интерес к цветам, великий князь удивленно переспросил. «Ди? Англичанин?» Вновь подглядев в своих записях, секретарь уточнил. «Валиец, государь». «Хм, и каковы же их желания? Получить службу при твоем дворе, государь, или же при дворе твоего отца?» Саксонец Брейкели владеет тайным знанием о превращении разных металлов в чистое золото и готов доказать это на деле. Итальянец мечтает увидеть Большую обсерваторию в Москве и составить полный атлас звездного неба. Валиец, он привез с собой очень много книг и желает преподнести их в дар в надежде стать твоим учеником. Лучи полуденного солнца достаточно хорошо освещали и грели малую оранжерею, чтобы великокняжеский секретарь во всех подробностях разглядел на лице молодого правителя, искреннее удивление. Также должен упомянуть государь, что подскарби Волович очень заинтересовался необычными умениями саксонского алхимика и наверняка будет за него просить. «Да, наш добрый Астафий слишком хороший казначей, чтобы пройти мимо такой интересной возможности». Помолчав, царственный слепец в последний раз вдохнул нежный аромат лаванды и встал, подхватывая в руки золотую диадему, тонкую и нарочито простую, и всего лишь с одним, но зато поистине громадным рубином на челе. Князь Острожский поневоле засмотрелся на камень дивной красоты и огранки, в какой уже раз пытаясь исчислить хотя бы примерную стоимость подобного темно-багрового чуда. Он так этим увлекся, что слегка вздрогнул, услышав обманчиво мягкое повеление. «Пока мои помыслы заняты грядущим вальным сеймом, но когда он закончится, настанет время и для праздных развлечений. До той поры устрою эту троицу где-нибудь Блисвильно, достойно, но без чрезмерных излишеств. Возможно, кто-то из них и в самом деле окажется полезным. Хотя, италийца оставь во дворце». Пусть рассказывает девицам из свиты Евдокии про свою родину и красивые звезды. Учтиво поклонившись, секретарь покинул малую оранжерею, но спокойное течение мыслей Дмитрию это не вернуло, отчего где-то глубоко внутри разума зародилось небольшое зернышко досады, грозящее со временем прорасти в крупные неприятности для кого-нибудь из его не слишком верных подданных». К счастью, появление доверенной челединки с запиской от сестры направило течение его мыслей в более безопасном направлении. Дуня извещала, что организовала на девичьей прогулочной галерее чаепитие сына Иннокеней Александрой и приглашала полакомиться творожными ватрушками и пирожками с печенью перед нескорой еще вечерней трапезой. «Ну что же, не дали спокойно отдохнуть, так хотя бы посижу в приятной компании». Поправив диадему и подхватив посох, уже не юноша, но молодой мужчина покинул зеленое царство богини Флоры, привычно отмечая, контролируя краешком сознания, как сзади к нему тихонечко пристроилась троица постельничей стражи, которая также тихо и отстала, когда он миновал их браво подтянувших животы товарищей, охранявших выход на галерею. Выезжала еще после слякоти и распутиться, Но пока ехала, земля так высохла, что пришлось пересаживаться в переднюю повозку, а то от пыли было ну просто не продохнуть. Хорошо еще, не Александра так увлеклась рассказом о своем путешествии, которое для нее было событием немалым после долгого-то сидения в монастыре, что заметил родного племянника только тогда, когда мимо нее с умильным повизгиванием ломанулись сразу два здоровенных меделяна. Рычок, зараза! Торопившийся первым подставить голову под хозяйствую руку пес, едва не выбил у Дмитрия его посох, и от всей души наступил когтистый лапищей на носок софьянового сапога. Между прочим, очень тонкого, потому как летнего. Ревниво отпихнув плечом конкурента на ласку, второй собакин верно-подданнически гавкнул, и в награду был удостоен милостивого поглаживания и даже потрепывания по холке. «Ох ты ж, батюшки, государь!» Вскочившую и отмахнувшую полноценный поклон гостю, великий князь гладить не стал, зато по-родственному обнял. «Рад тебя видеть вновь, тетя Уля!» Оценив скромную рясу инокини из простого черного шелка и простые агатовые четки, он мимоходом отзеркалил улыбку сестре и поманил служку с чашей для омовения рук. «Как добралась? Поздоровали!» Осторожно усевшись обратно на стулец, 37-летняя женщина мимолетно стрельнула глазами на племянницу и чинно ответила: Благодарствую, государь, все хорошо. Заняв свое место за столом, Дмитрий принял из рук сестры кружку с одним из своих любимых травяных отваров с капелькой меда, с наслаждением вдохнул его терпкий запах и припомнил: Месяца за два до смерти дядюшки ты как-то угощала меня пахловой и кусочком медовых сот липовых. Дрогнув лицом, Инокиня Александра понемногу начала превращаться во вдовую княгиню Ульяну. «Неужели помнишь? Еще бы мне не помнить, если на каждой трапезе братья и сестра все сладости вперед меня съедали. Не в силах терпеть такие поклепы, Евдокия тут же напомнила. Неправда, ты сам нас угощал. Конечно, попробуй тебя не угости. Ты мне потом такую косиську заплетешь. Волосы проще будет ножом отмахнуть». Нежели расплести обратно. Попробовав надуться на брата за наглую клевету, Дуня не выдержала и тихо прыснула в кулачок, заодно ощущая, как прежняя опасливая настороженность тетушки сменяется явным умилением и, да, небольшой тоской по отсутствующему у нее детям. Но это ничего, зная планы брата, царевна не сомневалась, что тетя Ульяна вскоре о своих печалях напрочь позабудет. Меж тем обратив внимание на пустующий четвертый стулец, Единственный мужчина за столом словно бы прислушался к чему-то, а затем недовольно поинтересовался у хозяйки девичьей галереи. «А где Аглая?» «Да уже должна быть. Наверное, опять на занятиях задержалась». Смочив губы в своей кружке, Ульяна Дмитриевна осторожно полюбопытствовала. «Это та самая, которая твоя ученица? А в чем ты ее наставляешь, государь? Тетя, ты уж лучше зови меня по-домашнему. Титлов мне и от чужих хватает». «Эм, благодарствую, Митя. Наставляю же ее в том, что должна знать и уметь девица нашей семьи». Похлопав глазами, княгиня, особой образованностью не блиставшая, хотя от скуки и одолевшая с полсотни житий святых и подобных им духополезных трудов, еще осторожнее прежнего заметила. «Слухи разные ходят Гасу. <кхм> Говорят, она у тебя горделиво не по чину и слишком вольно себя ведет». Хмыкнув и ухватив румяную ватрушку вперед сестры, наставник наглый и распущенный зеленоглазый девицы насмешливо предположил «И сказал это тебе какой-нибудь скудоумный боярин, который хотел оказать великую честь безродной Гуреевой, предложив своего третьего или даже второго сына ей в мужья?» Лицо женщины оставалось спокойным, но двух импатов за столом это не обмануло. «Был такой разговор, был и не один». Про первую мою ученицу тоже поначалу разные языками трепали. А теперь вон разные князья-бояре-батюшки-слизницы пишут и богатыми дарами кланяются, дабы он повелел девеевой снизойти к их нуждишкам и болезням. Теперь-то уже все ученые, коглай и загоди, подходцы ищут». Понятливо покивав, невестка великого государя Руси и тети великого князя Литвы с явным интересом уточнила, «А когда черные начнет целить воробьих, Да как захочет, так и начнет». Моргнув, Ульяна Дмитриевна от такой новости даже приоткрыла в удивлении рот, но тут же поднесла к нему чашку и чуточку шумно хлюпнула остывающим ханьским чаем. «Тетя, надеюсь, ты не гневишься на то, что тебе из-за нас пришлось прервать монастырское уединение». Эмоция, заполнившая после этого женщину, была очень яркой и многогранной, Но вполне выражалось всего лишь одной простой фразой «Да в гробу я видела этот ваш монастырь. Мой долг смиренно и усердно служить великому государю там, где он укажет. Рад, что вера твоя по-прежнему крепка. Хотя, конечно, после тишины постов и молитвенных бдений тебе тяжело будет вернуться в мир и разбирать разные мелочные дела, но Господь посылает нам лишь те испытания, что по силам». Вся Троица благочестиво перекрестилась, после чего известный своей набожностью государь-наследник плавно перешел к земным делам. «Строительство твоей будущей обители только началось, но там уже есть на что поглядеть. Так что будет появиться желание, полюбопытствуй. Возможно, ты захочешь изменить что-то под себя. Зодчи обязательно выслушают пожелания матушки-настоятельницы». Осторожно поставив драгоценный костяной фарфор на расшитую луговыми цветочками скатерть, ни разу не игуменья, а всего лишь простая инакини Александра, растерянно просила. «Обитель? Батюшка разве не говорил? Прошлым годом я начал строить в Вильно большой женский монастырь с приютом для девочек-сирот. Пока идут работы, тебе придется год-другой пожить во дворце. Заодно и Дуняше побудешь духовной матерью, пока не прибудет ее новый духовник. М? Последняя относилась к князю Старецкому, который осторожно зашел на галерею и нервно переминался с ноги на ногу, явно имея до троюродного брата какое-то неотложное дело или срочное донесение. Вдохнув и отложив половинку еще теплой выпечки, Дмитрий поднялся и, сопровождаемый пристальными взглядами Меделинов, и любопытным сестры, дошел до волнующегося родича, тут же начавшего что-то тихо говорить. Широко зевнув клыкастой пастью в сторону гости, один из псов как бы невзначай сместился ближе к царевне и положил массивную голову на подлокотник ее стульца, явственно напрашиваясь на ласку. Но и заодно вдумчиво разбирая влажной носопыркой аромата со стола. Настоящий пес, конечно, любит только мясо. Желательно сырое и живое, Но вот конкретно рычок был согласен с не зайти до презренного теста с начинкой из жареной печени. Ммм, Дуня, а велика ли будет та обитель? Довольно велика, тетя. К слову, мы решили назвать ее в честь святой Анастасии. Надеюсь, ты не против. Пусть образование у бывшей княгини Углицкой и хромало на обе ноги, но намеки и мелкие оговорки она ловила прекрасно. Поэтому, во-первых, не стало уточнять, в честь какой именно из чтимых на Руси святых с таким именем строится новая обитель. Во-вторых, Ульяна Дмитриевна не пропустила мы от юной царевны, и ее мелькнувшие на мгновение зубки ее не спрашивали, а вежливо извещали. Впрочем, она до ужаса была рада приезду в Вильна, и ее полностью устраивали планы племянника на ее дальнейшую жизнь, ибо монастырское житие в глуши уже откровенно обрыдло. Ну что ты, принимать сирот на воспитание есть дело богоугодное и душеполезное, то нам Спаситель заповедал. Только я не совсем поняла, Дунечка, куда делся твой прежний духовник? Он огорчил брата своим излишним усердием в духовных делах. Возможно, если я поговорю с ним, то... Ну что ты, тетя Уля, его уже отпели и похоронили. Хм, что ж, все мы под Богом ходим. Наложив на себя окрестные знамения. Монахиня пробормотала краткую молитву, попутно пытаясь понять, от чего эта племянница на нее так странно смотрит. Меж тем, отправив троюродного брата с каким-то повелением, Дмитрий вернулся к столу, с облегчённым вздохом сел и подхватил свою недоеденную ватрушку. Дуня, через полчаса у тебя вне очередное занятие. Тетя Уля, так что? Приказать устроить тебе осмотр монастырского устроения, или прежде ты вдосталь отдохнешь? Все же дорога была долгой и утомительной, тетушка сходу уловила намек и выбрала баню. Посидев, почаевничав еще немного, будущее игуменья с благодарностями покинула брата и сестру, которые, впрочем, и сами не стали засиживаться. Ненадолго заглянув в свои покои, Дмитрий и Евдокия встретились возле спуска на первый этаж дворца и уже вместе направились к тронной зале, где, к слову, Совсем недавно заменили старый, скрипучий и не очень удобный трон, почивших в небытие егелонов, на новую и весьма прогрессивную конструкцию с более мягкой и удобной обивкой. И, конечно, вышитым на спинке золотой нитью гербом великого княжества Литовского. Митя, а что за занятия? Цокая по каменным плиткам булатным наконечником посоха, молодой мужчина погладил прижавшегося на мгновение к бедру рычка, И слегка рассеянно ответил любимой сестре, изнывающей от пробудившегося любопытства. «Великокняжеский суд. Наша Аглая на какого-то пана Глебовича то ли псов натравила, то ли сама его покусала, или же он сам на нее с поясным ножом кинулся. Еще и стража его помяла изрядно. Взывает к справедливости и требует правосудия. Удивленно вытаращившись на брата, царевна покачала головой, отступила на полшага и тихо пробормотала." Ой, дурак! Уже на подходе к тронной зале они почувствовали полыхание чужих эмоций, чужое любопытство и ожидание интересного зрелища переплеталось с настороженностью и расчетом, оттенялось злорадством и слегка смешивалось с самодовольной гордостью и еще доброй дюжины иных чувств. Стража возле дверей негромко громко стукнула токами коротких копий, опол, пока особый служка раскрывал перед правителем двери, Язычный извещал собравшихся о его явлении. «Великий князь литовский, русский, жамойский, государь московский и иных земель повелитель». Едва заметно запнувшись, глашатай закончил уже не так торжественно, но по-прежнему громко. «С царевной Евдокией Иоанновной!» держала ладонь поверх руки брата, юная хозяйка большого дворца проплыла мимо сками с десятком жадно разглядывающих ее простых шляхтичей видаков, которых дворцовая стражи вежливо пригласила прямо с улиц Вильна. Затем они миновали стулья, кое почтили своими седалищами три члена панрады, князь Старицкий с княжичем Скопином шуйским и бояричем Захариным-Юрьевым, а также косящиеся друг на друга православный митрополит Киевский Иона и католический епископ Жимойцкий Питкевич. Ну и, наконец, истекающей досадой и опасливой неуверенностью, богато наряженный шляхтич лет двадцати пяти, свисящий на перевязи правой рукой и фонящая виной напополам с волнением ученица Дмитрия. Внешне абсолютно спокойная, хотя и чуточку бледноватая, но последняя немедля стала исправляться, когда сначала царевна послала ей эмоцию поддержки, а затем и наставник укутал, словно бы незримым теплом. Впрочем, только этим он не ограничился. Зеленоглазая брюнетка едва сдержала удивление, внезапно почувствовав, как у стоящего неподалеку от нее обидчика быстро меняется настроение. Когда они встретились в тронной зале, про Глебовича и без всякой эмпатии можно было сказать, что он исходил недовольством, явно жалея о поднятом с горяча шуме и требовании великокняжеского суда. Затем родовитый пан напряженно размышлял, как бы выкрутиться из произошедшего с минимумом потерь. И вот теперь опаска и желание все как-то сгладить и договориться начали сменяться на праведный гнев и оскорбленное негодование. Слишком быстро и слишком ярко, но куда больше оглаю занимало то обстоятельство, что все это она смогла уловить, с поднятым и, казалось, надежно отгораживающим ее от чужих эмоций щитом на разуме. Меж тем, усевшись на свой новый трон, И мимолетно оценив, насколько же он удобнее прежнего, молодой правитель благожелательно улыбнулся. Вот только подданные почему-то отнесли это на свой счет. Все больше распаляющийся истец едва дотерпел, пока царевна усядется на нарядный стулец по левую руку от брата правителя и резко подался вперед с тем, чтобы попятиться обратно от разом оскаливших клыки меделинов. Нервно дернув головой при виде их дружелюбных улыбок, Пан Глебович оглянулся на членов панрады, покосился на дворцовую стражу и решительно провозгласил «Я требую справедливости». Как бы в удивлении склонив голову к плечу, Дмитрий мягко переспросил «Требуешь?» «Эммм, прошу твоего суда, великий князь». Вновь одарив присутствующих благожелательной улыбкой, хозяин большого дворца утвердил «Он будет явлен. Владыка Иона, прошу, благослови нас». Пока архипастырь Великого княжества читал молитву и творил крестные знамения, в зал внесли подставку, на которой лежал небольшой крест из дерева. Затем возле Глебовича и Гуреевой появились короткие и предельно простые стульцы, позади которых встало по два дюжих стражника с короткими дубинками, обмотанными толстыми веревками. Сидящие за небольшими столиками песцы торопливо проверяли доверенные им чернильные ручки с стальными перьями, шелестели стопками бумажных листов и на всякий случай очиняли взятые про запас гусиные перья. Каждый природный государь есть прибежище справедливости на своей земле. Говорят, что прошлый султан Османов Сулейман Кануни как-то молвил «там, где нет справедливости, нет и благодати». Я с ним в этом полностью согласен. Потому предупреждаю, суд мой будет беспристрастен и пройдет в полном соответствии литовскому статуту, и обычаем великого княжества свидетелями чему будут благородные шляхтичи духовенство и смысленные мужи панрады у них же я буду справляться в случаях вызывающих мое сомнение итак взыскующий моего суда громко и внятно назови себя и свое вероисповедание поклянись на кресте говорить правду я гласи свое дело не упуская важных подробностей истец с готовностью подошел к подставке и громко представился Оказавшись аж графом Священной Римской империи на Дубровной Заславле, честным кальвинистом и потомственным магнатом шлихетского герба Лилива Яном Яновичем Глебовичем. Пробормотав клятву и завершив ее крестным целованием, он с места в карьер начал обвинять: Государь, в твоем дворце твой человек меня сначала тяжко оскорбил и травил псами, затем твоя стража схватила меня словно какого-то вора и едва не свела в темницу. Услышав за спиной слабый, но явно благожелательный шум со стороны лавки видаков, которые до этого тихонько обсуждали явную красоту обидчицы родовитого пана и сомнительность судебной тяжбы спусти пригожей, но всего лишь девицей, обвинитель заметно приосанился и начал повествовать. «Сегодняшним днем я был в твоей канцелярии у князя Острожского, и когда уже уходил случай, свел меня с твоей служанкой». После небольшой заминки граф поправился. С панной Гуреевой. С самого начала она разговаривала со мной без должного уважения. Затем, позабыв свое место и законы вежества, оскорбила меня сначала словом, а затем и делом, натравив одного из псов, что были с ней. В качестве доказательства родовитый магнат вынул пострадавшую десницу из перевязи, размотал полосы чистой ткани и предъявил к осмотру, шлихетской общественности, распухшую руку с четкими отметинами собачьих клыков. Прибежавшая на ее крики стража схватила меня и словно какого-нибудь безродного бродягу поволокла на расправу. Лишь появление его преосвященства и его слуги спасло мою честь и достоинство от дальнейшего поругания. Ненадолго повернувшись к епископу Питкевичу, страдалец благодарно поклонился. Сочувственно покивав, великий князь уточнил, но затем с тобой обращались так, как подобает. Да, князь Старицкий распорядился отвести меня в гостевые покои, прислал лекаря и хорошее вино. И чего же ты взыскуешь за свои обиды?» Поочередно поглядев сначала на замершую живой статую Гурееву, затем на разом затихших шляхтичей и, наконец, поискав поддержки на лицах представителей панрады, литовский магнат уверенно объявил. «Я тре... Я надеюсь на твой справедливый суд, государь а также прошу оказать милость моей племяннице Катаржине, зачислив ее в свиту твоей сестры. Перечисляя свои пожелания, граф как бы невзначай помахивал в воздухе покусанной рукой, намекая, что было бы неплохо еще как-то сгладить неприятный момент от случившегося, скажем, и дарить его полновесными талерами или даже цехинами из казны великого князя, ну или какими-нибудь иными милостями, к примеру, дав придворный чин, или богатое имение с хорошей землей, ты услышан. Пока оба писца усердно водили буквицы, лицо правителя повернулось к обвиняемой, и та без какого-либо промедления приблизилась к поставке с крестом. Личная ученица государя московского и великого князя литовского, русского и джимойцкого, дворянка Гуреева Аглая Васильевна, православная, запечатлев на символе веры скромный поцелуй, И, поклонившись, статная девушка в обманчиво скромном платье вернулась обратно на свое место, не обращая внимания на тихий шум голосов от шлихетской скамьи. «Признаешь ли ты свою вину?» «Нет, государь!» Граф презрительно фыркнул, тут же заметно перекосившись лицом от вида шагнувшего к нему стражника с дубинкой на изготовку. «Тогда поведай нам, как это выглядело с твоей стороны!» Вновь поклонившись, жгучая брюнетка в изумрудном венчике размеренно заговорила. «Я возвращалась после занятий, когда мне заступил дорогу незнакомый мне доселе шляхтич, представившийся графом Глебовичем. Он стал вызнавать, на каких условиях девицам-шляхтянкам возможно вступить в свиту царевны Евдокии Иоанновны. Затем предложил мне денег и дорогие ткани за то, что я, поспособствую его племяннице Каторжине, стать ближницей царевны. Открывший для негодующей реплики рот магнат тут же ей и поперхнулся после болезненного тычка дубинки в ребра. Дернувшись на своем стульце, он заметил второго стража с дубиналом и начал медленно багроветь от невозможности выразить праведное негодование от столь явного неуважения к его графской особе. Устроить неприятности или даже изгнание из свиты для Софьи Хаткевич – После очередного моего отказа и намерения уйти, преградил путь и начал угрожать своим недовольством, затем тем, что распустит слухи о моем коростолюбии и, заколебавшись, Аглая нехотя продолжила, прочими обидными словесами. Все это он говорил достаточно громко, поэтому один из мордашей вышел вперед и отградил меня от пана. Тот же немедленно взялся за поясной нож и вновь облаял меня пошлыми словами. Как только он обнажил нож, Полкан, второй из псов, прыгнул на него и свалил. Я немедля отозвала его, и оба мордаша вернулись на свои места. Подоспевшая стража схватила и увела пана прочь. «Довольно!» Помолчав, Дмитрий Иоаннович спокойно поинтересовался. «Граф Глебович, ты ничего не хочешь сказать?» Встрепенувшись, магнат подскочил и уверенно заявил. «Ложь! Все ее слова ложь от первого до последнего слова!» Медленно огладив стоящий возле трона посох, Венценосец подтвердил «Ты услышан! Что же, вы оба принесли клятву!» Звучно щелкнув пальцами, верховный судья земли литовской снял с груди крест, уложил его на подставленную доверенным челедином бархатную подушечку и объявил «Иногда вседержитель, желая наказать человека, забирает его разум. «Лгать на моем суде есть очень неразумное деяние», и мы обязательно установим истину. «Аглая, возьми сей крест с частичкой древа, на котором был распят наш Спаситель». Красивая брюнетка почтительно подхватила реликвию царской семьи, поцеловала и охватила обеими руками. «Ответствуй! Граф Глебович первый подошел к тебе?» «Да! Предлагал ли он золото либо иную плату за то, чтобы ты нарушила мои повеления» об испытаниях девиц благородного звания перед зачислением монах в свиту царевны Евдокии. Да, предлагал ли он плату за какой-либо вред для девицы Софьи рода Хаткевичей? Да. Внезапно сестра великого князя побледнела, сжав ладони в кулачки. Сам же правитель сделал знак писцам, повелевая остановить записи, и с обманчивой мягкостью вопросил. «Аглая, ты и впрямь позабыла свое место?» Разом потеряв румянец, Гуреева одним слитным движением преклонила колено и голову перед троном. «Нет, господин мой». «Вот как?» «Тогда скажи, кто же ты есть?» Подняв взгляд, брюнетка уверенно заявила. «Я Глая Гуреева, твоя личная ученица». «Хм, и где же твое место?» «Близ наставника и господина моего». «Да неужели?» «Я начинаю в этом сомневаться». «Господин, я, дворец, судь дом твой, и я не решилась без твоего прямого дозволения». Хм. Медленно качнув головой, отчего крупный рубин в золотом венце багрова замерцал, пуская кровавые искорки с ровных линий огранки, Дмитрий нехотя согласился с причиной, по которой его ученица не покарала наглого графа прямо там, где он ее тяжко оскорбил. «Это имеет смысл». Тихо выдохнув, царевна медленно разжала кулачки. На щечке черноволосой девушки начал робко возвращаться природный румянец. Что же касается остальных, присутствовавших в тронной зале, то они смысла последних вопросов просто не поняли, увлеченно разглядывая все больше и больше нервничающего пана Глибовского. Тем временем успокоившийся Дмитрий щелкнул пальцами, позволяя писцам взяться за чернильные ручки перья, и продолжил суд. «Аглая». Ты натравливала сопровождавших тебя мордашей на графа? Нет. Ты посягала на его честь и достоинство словом М. да». Ты сделала это первой? Нет. Молвил ли он перед этим непроизносимые слова? Да. Я обнажил пред тобой нож? Да. Задумавшись о чем-то, Дмитрий Иоаннович небрежно повел рукой, дозволяя ученице вернуться на ее стулец. «Пан Глебович, возьми крест». Попеременно краснеющий и бледнеющий от переживаний граф кальвинист, уверенно подхватил православную реликвию, решив обойтись без поцелуев и прочих необязательных для него действий. Ответствуй! Говорил ли ты моей ученице изменные речи, подбивая тем самым на воровство противу меня и сестры моей, царевны Евдокии? Нет, я никогда не а! дернувшись всем телом и сипла заорав от невыносимо режущей боли в руке, Вцепившийся в крест магнат свалился на пол и забился в мелких судорогах, не в силах терпеть ослепляющую разом муку. «Владыка Иона, прошу отпусти ему грех лжесвидетельства». Пожилой иерарх неторопливо подошел и размашисто перекрестил подвывающего и дергающего ногами грешника, на одном вздохе проговорив разрешительную молитву. С последним ее звуком Ян Глибович наконец-то затих, шумно всхлипнул и выронил крест в который тут же бесстрашно вцепился митрополит, начавший благоговейно оглаживать и осматривать воистине драгоценнейшую реликвию. Благодарю, владыка. Пока члены панрады и ближники государя тянули шеи, стараясь разглядеть все в мельчайших деталях, шляхтичи вовсе покинули свою скамью и приблизились бесформенной толпой, жадно впитывая в себя происходящее. Впрочем, благодаря дворцовой страже и язычному басу служки Глашатая, В тронном зале довольно быстро восстановился должный порядок и полная тишина. «Пан Глебович, бери крест и ответствуй далее». Опасливо притронувшись кончиками пальцев к старинному золоту, граф Священной Римской империи осторожно забрал древний крест у крайне недовольного этим архипастыря Ионы. Возводил ли ты хулу на честь и достоинство и Гуреевой? Побелев с кулами литовский магнат буквально выдавил из себя чистосердечное признание. Да, задумчиво постучав пальцами по резному древку посоха, воткнутого булатным наконечником в устроенные на тронном возвышении каменные ножны, Дмитрий чуть повысил голос. Благородная шляхта, как в великом княжестве литовском отвечают на непроизносимые слова. Надувшиеся от важности свидетели Быстренько посовещались на тему, кто из них более всего достоин ответить правителю, после чего на ноги встал пан весьма крепкого телосложения, выделявшийся не только своей богатырской статью и богатой украшенной венгерской саблей, такую дорогую красавицу в пору князьям носить, на широком воинском поясе, но и ее весьма потертой рукоятью, выдающей в хозяине умелого рубаку. Прижав волосатую лапищу к правой половине бычкообразной груди, почти двухметровый Литвин веско пробосил. «Клинком, государь! Лишь кровь обидчика смывает оскорбление. Но надо же, прямо как в царстве отца моего! Пан Глебович, ответствуй! Ты обнажал поясной нож перед Аглай Гуреевой? Я лишь для защиты от псов!» Переменив положение своего тела на троне и заодно погладив сестру по руке, Великий князь с нотками скуки известил начавшего понемногу паниковать графа: "Да будет тебе известно, натаскивая мордашей охранителей, царские псари учат их первым делом перехватывать руки злодея, держащие какое-либо оружие, затем рвать одно из колен или живот, сваливая озимь, и наконец зажимать пастью горло так, дабы пресекать любое движение. Если вовремя не подать отменяющего приказа, то повергнутый и метать умирает с вырванным сипом. Так что, пожелая Аглай забрать твою жизнь или покалечить, ей было бы достаточно всего лишь промолчать. Как на заказ, двери тронного зала ненадолго приоткрылись, пропуская вторую пару меделянов, вальяжно прошествовавших по проходу меж родовитой знатью и простыми шляхтичами, и усевшихся по обе стороны от обсуждаемой девушки. «Пан Глебович». «Среди прочих обвинений, что ты выдвинул к моей ученице, прозвучало весьма тяжкое, в том, что она не знает своего места. Ответствуй, а ты его знаешь?» Выждав долгую минуту, Дмитрий легонько шевельнул ладонью, разрешая одному из стражей взбодрить чрезмерно задумавшегося магната. Охнув и изогнувшись от ожогшего спину удара, граф выронил и тут же поймал великокняжеский крест, «За малым не заработав еще два увесистых бодричка. Все говорят, что она твоя доверенная челединка, государь. Вот прямо все? Удивительно, как много среди моих подданных пустоголовых сплетников. Давай-ка попросим совета у усмысленных мужей из Панрады. Князь Юрий, ежели знатная семья либо род берут на воспитание и обучение достойного этого юнца или девицу, то, согласно обычаям и законам Литвы, кем он или она считается в этой семье. Поднявшись и коротко поклонившись, почти сорокалетний князь Алилькович Слуцкий наполнил своим хрипловатым голосом всю немаленькую залу на время воспитания либо обучения самым младшим в семье государь. Без права наследования родовых владений и титлов, в остальном же, на усмотрение главы семьи. И любое оскорбление словом или делом этого младшего – Суть оскорбления приютившей его семьи. Благодарю тебя, Юрий Юрьевич. И опять обычаи Литвы и Руси удивительно схожи. Мой добрый подскарбий, огласи для пана Глебовича, кто есть девица Гуреева и каково ее место. Остави Волович, не поленился подойти к одному из своих недоброжелателей, не особо крупных, но все же поближе, и тоном доброго дядюшки, объясняющего тупенькому недорослю прописные истины, объявить. «Докуда дворянка Аглая Васильевна Гуреева пребывает под рукой наставника своего, великого князя Литовского и государя Московского, она суть младшая в царской семье, то есть ненаследная царевна со всеми полагающимися правами и обязанностями. Как всегда, ты очень точен в словах, воистину они у тебя золото, почтенный Астафий». Польщенно улыбнувшись казначей великого княжества Литовского вернулся обратно, где мимоходом пожал плечо своего давнего союзника князя Острожского и обменялся довольными взглядами с Солильковичем Слуцким. «Пан Глебович, желаешь ли ты взять слово перед оглашением приговора, бледный, как сама смерть граф, лишь молча покачал головой? Семья, великий князь литовский, русский, жимойцкий и иных, объявляю. Девица дворянского рода Рекомая Гуреевой Аглая Васильевной Чиста от всех обвинений. Расторопные служки тут же заменили стулец зеленоглазой брюнетки на более удобный стул с высокой спинкой, мягким сиденьем и точеными подлокотниками. Что же до пана Яна Глебовича, то я доподлинно и при свидетелях установил за ним следующие вины. Уличен в нарушении клятвы на кресте и лжесвидетельстве. Повинен в изменных речах и воровстве против утрона. Обличен в прямой лжи пред своим государем и, наконец, виновен в оскорблении словом и делом царской семьи». Выждав десяток секунд, Дмитрий поинтересовался у затаивших дыхание шляхтичей и радных панов. «Желает ли кто-то из присутствующих сказать слово в его защиту?» Шляхетская общественность безмолвствовала. «Явно злорадствую над богатым магнатом, по глупости и раздутому самомнению, навлекшему беда на свою дурную голову. Члены панрады и государевы-ближники обменивались ехидными улыбочками, что же до церковных иерархов, то православный митрополит и католический епископ даже и не собирались печаловаться за какого-то там кальвиниста. Что ж, изменникам положено рубить голову на плахе, отписывая его родовые вотчины в казну. «Но ты у нас цесарский граф и родовитый пан, потому вместо топора для простонародия можешь рассчитывать на благородный меч. Клетва преступникам и лжесвидетелям по закону должно совершить усекновение языка и руки, после чего отправить на виселицу, возместив свое имущество весь ущерб оклеветанному и не забыв про долю для казны и церкви. Однако же, посигнувшему словом и делом на честь великокнежеской семьи, Полагается четвертование, либо дыба с огнем и кнутом. М, -м, м непростой выбор. Мертвенно побледнев, Ян Глебович начал прямо со своей скамьи заваливаться вперед, намереваясь пасть на колени и просить о милости. Но бдительные стражи тут же дернули тело обратно и плотно сдавили горло воротником его же свитки, оставив мозолистые руки на загривке и левом плече, так, чтобы мог лишь дышать и слушать. Государь! В отличие от почти уже приговоренного магната, оправданную Гурееву никто не думал останавливать, так что она без каких-либо помех встала, сделала три шага вперед и отвесила почтительный поклон. «Прошу о Божьем поле». Несколько мгновений полной тишины, и шляхтичи видаки загудели в полный голос, изумляясь девичьей глупости, усмехаясь самомнению Аглаи. Живо обсуждая шансы дерзкой девицы хотя бы выжить и просто многозначительно фыркая в усы, но в общем и целом одобряя желание зеленоглазой паночки поквитаться с обидчиком. Среди членов панрады и государевых ближников основной эмоцией было недоверчивое удивление и растущее сомнение в разумности Гуреевой. Митрополит Иона по-прежнему алчно поглядывал на наперстный крест Дмитрия Иоанновича, И лишь епископ Жимойцкий просто смотрел во все глаза, искренне наслаждаясь каждой секундой поистине великолепного представления. «Тишина!» Звучно и грозно призвав к порядку, углашатый отступил обратно к дверям тронного зала. А внимание всех присутствующих обратилось на молодого правителя, задумчиво перебирающего гладкие зерна своих рубиновых четок. Вернее, убедительно изображающего эту самую задумчивость, и душевные колебания, что очень хорошо ощущали в сочувствии его сестра и ученица. старые обычай судного поединка, когда взыскующие справедливости выходит в простых рубахах над вобой под сенью небес, вверяя жизни и души свои Всевышнему. Старый, очень старый, однако же на Руси еще не забытый. Князь Юрий, напомни мне присутствующим, как с этим обстоят дела в Литве. Ясновельможный пан Алилькович Слуцкий тут же заверил своего государя, что старые добрые традиции времен дедов-прадедов вполне живы и регулярно применяются литовской шляхтой и богатой магнатерией. Больше того, он помнит схожий поединок, случившийся во времена его юности, когда гордая шляхтянка пожелала лично спросить скорбившего ее честь. Тогда на поветовом семике обидчика для уравнивания шансов Приговорили биться в яме глубиной по пояс и держать клинок левой рукой. Правда, отважной пани это, увы, не помогло, и дело закончилось отнюдь не в ее пользу. Поблагодарив живой справочник признательным кивком, Дмитрий немного помолчал, нагнетая напряжение, затем, как бы сомневаясь, пробормотал, так что обладатели острого слуха уверенно расслышали. А ведь убившему надлежит быть отлученным от церковного причастия на целых три года, Хм, и, наконец, достаточно позабавившись за счет исходящих нетерпением подданных, огласил вердикт. «Как есть ныне мой первый суд великого князя Литовского, то в честь всего дозволяю Божье поле меж дворянкой Аглай-Гуреевой и паном Яном Глебовичем биться им нынче же, под чистым небом, в круге о пяти шагах, короткими клинками равной длины, и пусть Всевышний явит нам справедливость». Перекинув сразу несколько рубиновых зерен и перехватив чётки поудобнее, земной судья в великокнежеском венце поинтересовался столикой насмешки у олеющего нездоровым румянцем графа. «Каков твой выбор, пан Глебович? Пойдешь на дыбу и поткнут, или...» Воспрянувший духом магнат, Коева, как и всех родовитых, с самого детства учили владеть оружной сталью, луком и копьем, резко дернулся всем телом. Затем еще раз, сбрасывая с себя руки стражников, наконец он гордо встал и громко отчеканил «Судный поединок!». Одобрительно хмыкнув, Дмитрий показал себя просвещенным правителем, не чуждым и простого человеческого милосердия. «Возможно, у тебя есть что завещать своей дочери вне пределов Литвы. В таком случае князь Острожский поможет составить духовную грамоту. Также епископ Жимойцкий исповедует тебя» ежели сам того пожелает». Ревниво покосившись на нехте встающего с постной миной великокняжеского секретаря и впавшего в задумчивость Питкевича, владыка Иона ринулся окормлять храбрую и исключительно православную христианку Гурееву. Следом за резвым, не по возрасту архипастрем тронную залу с почтительными поклонами, начали покидать шляхтичьи ведоки, коих сразу же по выходу со всем уважением направляли к накрытому в соседних покоях столу, где очевидцы великокняжеского правосудия торопливо хлебали из кубков багровое, как кровь, французское вино, заедая его отменный вкус мягким пшеничным хлебом, свежекопченой олениной и приятно соленым твердым сыром. Пока благородная шляхта набиралась сил перед заключительным актом суда, все те же дворцовые служители расторопно отмерили, разметили бичевой и отсыпали желтым речным песочком круг на каменных плитах внутреннего дворика и притащили мебель из тронной залы, расставив ее точно в том же порядке, как она стояла и там. Вернее, почти в таком же. Трон на сей раз находился в полном одиночестве, ибо царевна Евдокия отправилась пробовать свежую халву и пастилу, приехавшую в одном караване с будущей матерью-игуменей Александрой. Особенно хорошо вкус домашних гостинчиков раскрывался за чайным столиком на прогулочной галерее. А так как слухи во дворце распространялись со скоростью бегающих доверенных челединок, то вскоре к неурочному чаепитию синеглазой любительницы сладостей присоединилась и ее подруга Настя Мстиславская, притащившая с собой Фиму Старецкую. По их следам на галерею заглянула Почаевничать боярыне Пестунья, потом злящаяся, но хорошо скрывающая это Марфуша Захарина Юрьева. Кою, в отличие от княжены боярыни, не удостоили первоначального приглашения и пришлось боярышне напрашиваться на редкое зрелище самой. Впрочем, и без того Марфа уже давно обижалась на двоюродную сестру, не уделявшую ей должного внимания. Царственная ровесница не принимала близкую родственницу в доверенные подруги наперсницы, не интересовалась ее мнением о своих, наверняка, очень интересных делах, не делилась хоть какими-то сплетнями и новостями о старших братьях. Тем временем, пока не по годам амбициозная девица тихонько дулась и варилась в своих тайных переживаниях, на галерею подтянулась и остальная свита царевны. Едва ли не шевеля ушами на любой звук из-за перил, они расселись по своим местам и принялись сравнивать сладости московской выделки с очередной затейливой выпечкой из кухни Большого дворца. Побеждала, как водится в таких случаях, дружба и хороший девичий аппетит. Тишина! Под открытым небом зычный глаз звучал не так внушительно, как в тронной зале. Но рассевшимся на лавках и стульях свидетелям хватило и его. Пока девицы давились пошедшим не в то горло чаем и бросая опасливые взгляды на чем-то недовольную боярню-пестунью, Тихонечко перебирались к перилам прогулочной галереи, внизу двое стражников прошлись перед видоками, показывая им два ножа. Затем также наглядно сравнили длину их клинков. Красивая дамасковая жало поясного ножа графа Глебовича было лишь самую малость больше золотистого булата, который еще недавно висел на поясе великого князя Литвы. Во внутреннем дворике потихоньку все прибавлялось и прибавлялось любопытных глаз. И под их взорами, вроде как слепой, но при том прекрасно ориентирующийся в своем окружении молодой правитель коротко махнул со своего трона, повелевая участникам Божьего суда взять клинки и вступить в круг. Тишина была такая, что присутствующие на всем событии люди отчетливо слышали голубей, курлыкающих где-то на кровле большого дворца. Да явит нам всевышний свою волю. Двадцати магнат чуть согнулся, вытягивая вперед руки и медленно шагнул вперед, не ожидая для себя каких-либо сложностей. За свою жизнь Яну уже приходилось звенеть саблями с гонористыми шляхтичами. Да и в большой войне с русским царством он не отсиживался в обозах, так что... Ха! Убивать свою обидчицу он не собирался. Боже, упаси от такой глупости. Но вот аккуратно подрезать ей ногу или руку будет в самый раз. Хан-ха! Однако Гуреева опять все испортила, сначала ловко увернувшись от нескольких секущих махов и одного пробного тычка острием, а затем как-то слишком быстро сместилась под левую руку и пала на колени. Блеснувший на солнце Булат легко прорезал дорогую заморскую ткань и живую плоть под коленом, лишь самую малость не достав до кости. А ответный мах знатного Литвина пошел слишком высоко и неловко из-за подломившейся ноги. «Ах, сучья кровь!» Так хорошо начав, черноволосая поединщица тут же замешкалась, слишком долго и слишком близко вставая с колен, что позволило ее противнику скакнуть к ней и с рычанием насадить на нож. Вернее, ткнуть на излете кончиком клинка в живот, пробив кожу и немного плоти. На одно долгое мгновение девушка и мужчина словно соединились в диковинном танце, полном взблесков стали и смазано быстрых движений рук после чего Аглая отскочила прочь с пустыми ладонями. Что же касается второго танцора, то он сначала провел пальцами по глубокому резу на шее, лишь чудом не перехватившему еремную вену. Затем с неверием во взгляде уставился на рукоять чужого ножа, который торчал из черевного сплетения и от чего то мешал дышать. «Ты?» Влажно хрипнув ртом и зачем-то поглядев на небо, резко посиневший губами граф, Шумно задышал, медленно вытягивая из себя булатное жало. тягуче сплюнул и сделал шаг вперед, подволакивая непослушную ногу, в сапоге которой уже не хлюпала, а откровенно чавкала его собственная кровь. «Псица!» Выронив нож с багряными мазками на золотистой стали и зажав дырку в брюхе, Глебович зашарил глазами по телу противницы, выискивая раны от своего клинка. Такие были, о да, была и кровь. Несколько прорех на левом плече, в глубине которых мелькал красный цвет, длинный разрез на бедре, увы, не доставший до тела, и куда более заметная дыра спереди, начинающаяся от левой ключицы и заканчивающаяся чуть-чуть, не доходя до середины правой груди. Белоснежная кожа, которая нет-нет, да и выглядывала сквозь прореху. Края ткани явно намокли от крови, но ее количество свидетельствовало... «Самое большое о глубокой царапине». Горестно застонав, проигравший свой судный поединок мужчина сделал новый шаг вперед, но слабеющее от кровопотери тело подвело, завалившись на раненую ногу. Упав на колени, он уперся в щербатый камень, вооруженной рукой, и тут же услышал характерный звякующий хруст ножа, до половины вошедшего в щель меж плит и обломившегося возле рукояти. Меж тем Гуреева по дуге обошла противника, подобрала свое оружие и подошла к пошатывающемуся магнату, спокойно ухватив его склонившуюся голову за волосы и вздернув ее вверх. Что-то тихо сказала, благо часть зрителей обладала должными навыками и смогла разобрать движение ее губ. Молись. Мутнеющие глаза Яна Глебовича ненадолго прояснились, И он даже смог кое-как перекреститься напоследок, после чего получил пять булатной стали за ухо. Чуть дрогнул и обмяк, заваливаясь вперед и снимая тем самым умершее тело с клинка в девичьей руке. «Ой, мамочки! Буа!» Мало кто из свидетелей свершившегося не поднял голову сначала на тоненький девичий всхлип, затем на характерные звуки рвоты и последовавший почти сразу же звонкий шлепок доброй оплеухи. «Гм, да, присутствующие молча согласились со своим государем. Божий суд окончен. Всевышний явил свою волю». Вновь поглядев, хотя с его повязкой на глазах это смотрелось достаточно своеобразно, на прогулочную галерею второго этажа, где кто-то, похожий на бояриню пистунью, отвесил кому-то сдавленно всхлипывающему еще одну успокаивающую плюшку, Дмитрий повел рукой, разрешая стоявшим на готове служкам, унести тело проигравшего, ну и вообще начать наводить порядок. Как раз и песочек с берега реки Вильни пригодился. Повелеваю отправить во все поветовые сеймики описание суда моего для ознакомления шляхте и панству земель наших». К свидетелям тут же подтащили столики с уложенными на них свитками, на которые расторопные писцы уже успели перенести, переписать набело весь ход судебных разбирательств, и результат Божьего поля Глебовича и Гуреевой. Сначала на дорогом Веленевом пергаменте расписались члены Панрады и государевы-ближники, потом приложились духовные чины, ну и, наконец, принялись ставить свои каракули, довольные до нельзя видаки-шляхтичи, из коих только четверо смогли изобразить хоть что-то похожее на подпись, остальным же пришлось мазать чернилами большой палец правой руки, зато уж оттиски у них вышли что надо. Пока шли все эти необходимые формальности, юный княжич Вишневецкий со всем почтением забрал у достойной паночки Гуреевой столь славно послуживший ей клинок. Другой княжич, Алилькович Слуцкий, поднес победительнице серебряную чашу, в которой плескалась вода с лепестками цветов, дабы прекрасная дева могла омыть руки и лицо. Постепенные нехотя шляхтичи видаки потянулись на выход из Большого дворца. Следом за ними начала пустеть и прогулочная галерея второго этажа. Ушел довольный Данельзий, до Зеепископ епископ Жимойцкий, живопредставляющий, можно даже сказать, смакующий наподобие изысканного вина всю будущую досаду каноника Виленского, задержавшегося с делами в Полоцке и по этой причине, пропустившего первый за долгое время Великокнежеский суд. Стрельнув взглядом на наперстный крест Дмитрия Иоанновича, и пригласив на исповедь и беседу о духовном дворянку Гурееву, отправился на приближающуюся вечернюю службу и владыка Иона. Видно было, что уходить никому из них особо и не хотелось, но и оставаться как-то повода не было. Спустя пару часов, когда опустевший внутренний дворик сверкал влажными от воды и абсолютно чистыми плитами, а разошедшиеся по постоялым дворам шляхтичьи ведоки вовсю будоражили виленских обывателей, Рассказами о правосудии молодого, но определенно грозного великого князя Дмитрия, черноволосая девушка подошла к двери, за которой зеленел и цвел, дворцовый сад лекарственных трав. Перекинула наново переплетенную косу с груди на спину, подернула светлое платье, выбранное взамен, немного испорченного разрезами и пятнами крови, вздохнула, набираясь решимости, и толкнула резную створку арочной двери. «Наставник?» Дмитрий нашелся в кресле близ пышно разросшегося куста каких-то красивых и явно заморских цветов. Неуверенно приблизившись, зеленоглазая брюнетка встала за спинкой, чуток помялась и тихо-тихо спросила «Я заслужила твое прощение». Еще совсем недавно смелая и весьма смертоносная, в малой оранжере она превратилась в прилежную ученицу, выискивающую на лице наставника малейшие признаки недовольства. Меж тем молодой мужчина не торопился отвечать, подхватив небольшие ножнички и сняв с их помощью несколько привядших стебельков и соцветий. «Мое недовольство вызвало не то, как ты себя повела с этим дураком, а твои сомнения». Склонив голову, слепец пригляделся к зыбким линиям цветочного узора и снял ножницами еще один лишний стебель. «Довольно скоро отец потеряет терпение и начнет приискивать мне жену. Он спит и видит, как качает внуков на своих коленях. Но будущие дети не отменяют того, что ты и домна. Для меня суть не родные по крови, но любимые дочери, наследницы знаний моих и сил. Этого даже смерть не в силах изменить, только вы сами». Поразовев, Аглая подождала, пока ножницы щелкнут в последний раз и лягут на полку. После чего на манер маленькой девочки устроилась на коленях наставника, чуть повозившись в поисках большего удобства, и, наконец, блаженно затихла восточаемым его узором незримым облаке силы и сочувствия, дополнительно закутавшим ее словно бы в ласково теплое пушистое покрывало. «Знай свое место и никогда его не забывай».